Глава 21. Планета Тень. Давным-давно. Мэл понял, что на самом деле любит Джинни, когда увидел, как она целуется с Тоби. Он уже давно не был в Семи Соснах. Мать отправила его в дачен самый крупный город Тени, хотя и не совсем такой крупный мегаполис, как можно было подумать по названию. За деталями для двигателя старого комбайна которое она купила на свалке и надеялась продать Бо Хопкерку с соседней фермы. Они с Мелом восстанавливали комбайн уже несколько недель, у Бо Хопкерка уже поспевал урожай, а его собственный комбайн был на последнем издыхании, и она надеялась, что он ухватится за подвернувшуюся возможность и даст ей хорошую цену. Путь до Даченши занимал двое суток на поезде в одну сторону. и Мэл вернулся домой уставший и с кровавыми мозолями от скверной обивки на скамейках. У него не было денег на полку в спальном вагоне, и поэтому ему пришлось спать сидя. В городе он торговался долго и упорно, чтобы не переплатить за детали, и все-таки добыл их. Теперь он был доволен собой и мечтал снова увидеть свою компанию. И, конечно, четверо Амигос договорились встретиться тем же вечером в салуне Серебряной Стреме. Тоби даже сказал Мэлу, что хочет сделать объявление. Это должно было натолкнуть Мэла на определенные мысли, но из-за усталости он ничего не сообразил. Сам Мэл во время долгих бессонных ночей в поезде пришел к выводу о том, что пора переходить к решительным действиям в отношении Джинни Эддер. Он знал, как сильно она нравится Тоби, и понимал, что сломав его планы, он навлечет на себя беду. Возможно, после этого четверо Амигус даже прекратят свое существование. Но Дженни была такой чертовски красивой, такой идеальной. Ее юмор был таким же черным и едким, как и у самого Мэла. Каждый раз, когда она ему улыбалась, он ликовал. Мэл ничего не мог с собой поделать. Он должен был рассказать ей о своих чувствах. Когда Мэл холодно оценивал свои шансы, он был уверен, что джинни предпочтет его, а не Тоби. Искренний, застенчивый и неуклюжий рыжик Тоби фин против Мэла Рейнольдса. широкоплечего красавчика-авантюриста, от одного вида, которого у девушек слабели колени и становилось тепло внизу живота. Ни о какой конкуренции тут и речи быть не могло. Джинни, если дать ей выбор, долго думать не будет. Однако он на всякий случай купил ей подарок в одном из ломбардов «Дача золотой медальон на изящной цепочке, на котором была выгравирована красивая с завитушками буква «Джей». Мэл он был совсем не по карману, но он с одного взгляда понял, что должен его купить. Буква «Джей» казалась ему предзнаменованием, от которого нельзя просто отмахнуться. Поэтому Мэл был потрясен, когда вскоре после заката он вошел в серебряное стремя и увидел, что Джинни и Тоби уже сидят за столиком. Само по себе это не было удивительно. Сюрпризом стали их страстные объятия и поцелуй. Тоби и Джинни вместе? Они пара? «Как? Почему? Когда? Что?» Немного придя в себя, он подошел к ним. «Всем привет!» — сказал он и коснулся указательным пальцем в лба, словно какой-нибудь ковбой. «Мел!» — скричали они в один голос. Джинни вскочила с места, чтобы обнять его. Тоби энергично пожал ему руку. «Эй, эй, эй!» — воскликнул Мел. «Меня не было всего четыре дня. Я же не из ядра вернулся, честное слово!» «Я угощаю», — сказал Тоби и помчался к барной стойке. «Джейми, нет?» «Он идет», — ответила Джинни. «Сказал, что немного опоздает. Ну что, как дача инши?» «Ну, ты сама знаешь, грязный, вонючий. Если ты там загоришься, многие, похоже, тебя даже не плюнут. Неважно, я действительно сейчас это увидел или мне показалось?» «А что тебе показалось?» Лукаво спросила Джинни. То, что вы с Тоби миловались, как два влюблённых голубка. Она посмотрела на него искоса. Он попытался спрятать нотку ревности в голосе, но, как ему показалось, не очень в этом преуспел. — Я бы не стала утверждать, что мы влюблённые голубки. Но да, мы типа вместе. — Типа? — Об этом пока рано говорить. — И как давно всё это закрутилось? — Не так давно. Тоби проявляет ко мне все больше внимания. Ты, наверное, заметил? Да нет, не очень. Но, возможно, он просто не задумывался об этом. Вероятно, его так увлекли свои собственные усиливающиеся чувства по отношению к Джинни, что он не увидел, как у него под носом делает успехи соперник. Мел, он такой милый и симпатичный. Позавчера он повел меня на танцы в Сейджвилл. Мы плясали до рассвета. Свидание? можно и так сказать. А когда мы уже уходили, он вдруг взял и поцеловал меня. Я этого не ожидала, хотя и чувствовала, что это может произойти. Это был хороший поцелуй. Мне понравилось. А потом все покатилось, как снежный ком». «Значит, все началось два дня назад?» — спросил Мэл. Он решил, что эти отношения возникли совсем недавно, что они еще совсем не прочны, и при желании он сможет задушить их в зародыше. «Да, но мне кажется, что это чувство возникло гораздо раньше и бурлило в глубине, только мы этого не понимали». «Может, ты и не понимала, а вот Тоби очень даже». «А что думает Джейми?» — спросил Мел. «Джейми пока не знает, и ты тоже не должен был знать. Тоби хотел сообщить вам обоим сегодня вечером». «Да, он упоминал о каком-то важном заявлении. Я подумал, может, он решил отрастить бороду или покраситься в блондина Ну или что-то чуть более драматичное, например, записаться в армию независимых». Джинни помрачнела. «Не говори так. Вообще не упоминая войне». «Войны пока никакой нет», — возразил Мел. «Прямо сейчас планеты периферии просто шумят насчет отделения, а Союз Объединенных Планет бахвалится и запугивает». «И пусть так продолжается как можно дольше». «Но ведь все знают, что это невозможно. А кто считает иначе, тот живет в стране иллюзий». Рано или поздно, я ставлю на рано, внешние планеты создадут свой альянс и свою армию, а Союз непременно сочтет это провокацией или даже поводом для войны. Ты чувствуешь, что это грядет, это неизбежно. В даче анши только о войне и говорят. Там даже вербовочные конторы появились. Там все эти разные лозунги «Присоединяйся, пока не поздно». Вовремя набранное ополчение — это ополчение, готовое к войне. «Не проспи момент». Ты нужен внешним планетам. Можно делать вид, что ничего этого не будет, но такие мысли ничего не предотвратят. События часто развиваются сами по себе, и притом быстрее, чем ты этого ожидаешь. Ты, похоже, и сам не прочь записаться. Да, я, по крайней мере, разрешаю подобным мыслям крутиться у меня в мозгу. Хотя многие считают, что мозга у меня нет. Ядро слишком долго эксплуатировало отсталую галактику, вывозя ресурсы с планет вроде нашей и почти ничего не оставляя нам. Это давно пора прекратить. Если Союз обращает внимание только на вооруженную оппозицию, что ж, да будет так. В этот момент к столику вернулся Тоби с бокалами пива. «Все такие серьезны?» — сказал он. «Что случилось?» «Ничего, Тоби», — ответила Джинни. «Ни о чем не беспокойся». Мэллу показалось, что так бы мог ответить родитель, успокаивающий ребенка. «Ну так вот, мы тут празднуем», — сказал Тоби, поднимая свой бокал. «Если это вдруг от тебя ускользнуло, Мэл, то сообщаю. Мы с Джинни теперь вместе. Круто, правда?» «Просто класс», — ответил Мэл и равнодушно чокнулся с Тоби. «Рад за вас обоих». Тоби, возможно, и не обратил внимания на холодный тон Мэлла, а вот Джинни определенно его подметила. «Я уверена, что мэл не против», — сказала она. «Просто он еще не привык к этой мысли, вот и все». Когда пришел Джейми, его тоже потрясло известие о том, что Тоби теперь встречается с Джинни. Но с шоком он справился лучше, чем мэл «Если взять всех парней в наших краях», — сказал Джейми, «то она могла бы выбрать кого-нибудь гораздо хуже тебя, Тоби. И, судя по ее послужному списку, именно таких она и выбирала». «Эй!» Джинни шутливо шлёпнула его по руке. «Сестрёнка, ты с такими неудачниками встречалась? Это просто уму непостижимо. Как звали парня, который был похож на свинью?» «Маркус. Но он не был похож на свинью». «Если так, то откуда ты знаешь, о ком я говорю?» «И потом был ещё один малый с неправильным прикусом. Парень-бурундук. И не забудем того, кто пищал носом, когда дышал. Гэри! Глент Гилл!» Имя у него начиналось на «Г». грек не виноват, что у него такой нос. — Он как свисток был, черт побери, — сказал Джейми. — Ты не похож на свинью, Тоби. У тебя нормальный прикус, и твои ноздри, насколько я понимаю, не издают никаких звуков. Значит, ты на голову выше остальных. Мои поздравления. Потом Тоби и Джинни пошли танцевать под бренчащие механическое пианино, а Джейми с Мелом тем временем принялись строить планы. «Сегодня шериф Банди, как обычно, выставил себя на посмешище», — сказал Джейми. «Уиллард Кригер крыл союз последними словами. Ну, ты же знаешь старика. злобы в нем хоть отбавляй». Кригер перебрался на тень, только чтобы союз не совал нос в его дела, как он это называет, — сказал Мел. «Точно. И теперь он в ярости, потому что нос дотянулся и сюда». Кригер сказал, что его налоги выросли втрое, Налоги у всех выросли. Поэтому мать Мэлла занялась восстановлением комбайна. Она искала любой способ подзаработать. Но Кригер теперь должен платить дополнительный тариф за товар для своего магазина инструментов. Он, конечно, поднимет цены, и он не очень этим доволен. А его клиенты тоже. В общем, он решил выйти на городскую площадь и немного проораться. Реально, встал на ящик из-под мыла и обратился с пламенной речью к прохожим. На самом деле собрал немаленькую толпу, а затем туда пришел Банди и его арестовал. За что? У человека есть право на свободу слова. Нет, если он, по мнению Банди, подстрекает к измене. А это запрещено законом. Даже если нет, Банди это не волнует. Значит, Кригер теперь в тюрьме. Да. И знаешь что, Мел, четверо Амигос его оттуда вызволят. В этот момент Мэл был таким звинченным и воинственным, что предложение Джейми совсем не показалось ему безумным, а, напротив, отличным. В том числе потому, что оно приведет в ярость шерифа Банди, а Мэл все еще страдал из-за той пощечины, которую законник дал ему на ферме Хендриксона. Вскоре Джейми приобщил джинник плану побега из тюрьмы, а если Джинни куда-то шла, то, естественно, Тоби следовал за ней. — Если Джинни согласна, — сказал он, — то меня уговаривать не нужно. В соответствии с планом Джейми им требовалось немного пластиковой взрывчатки, бигфордов шнур, колесный мототранспорт, буксировочный канат и целая тонна дерзости. Зарешеченные окна городской тюрьмы выходили на задний двор. Джейми прикрепил у оконной рамы кусок мягкой, словно пластилин взрывчатки толщиной с карандаш. Вставил в него шнур, подсоединил один конец троса к противоречетке, а другой к заднему бамперу. Все произошло в одно мгновение. Джейми поджег запал. Заряд взорвался, ослабив кирпичную кладку вокруг окна. Джин нерванула квадроцикл с места, машина натянула трос и вырвала решетку. Пыль еще не улеглась, а Тоби уже прыгнул в отверстие, чтобы сказать Уилларду криггеру что тот свободен и должен уносить ноги, пока не поздно. Однако возникла одна проблема. Они вломились не в ту камеру. Все это читалось на лице Тоби. «Кригера здесь нет! Тут никого нет! Камера пустая!» В этот миг, когда до четырех Амигос дошло, что их усилия оказались напрасными, на них заорал знакомый голос. «А ну, стоять!» Из-за угла, запыхаясь, выбежал шериф Банди. За ним по пятам следовал его помощник, орвил Крамп. Если Банди был толстый и агрессивный, то Крамп тощий и хитрый. Они, хоть и совершенно разные, почему-то хорошо ладили и работали вместе. Оба целились преступников из своих пистолетов. — О, друзья мои, на этот раз вы зашли слишком далеко, — сказал Банди. — Реально облажались. — Разрушение общественной собственности? Попытка содействовать побегу преступника? Использование взрывчатки без разрешения? За это вы сядете! Однако они не сели. Марла фин адвокат и мама Тоби, сумела добиться их оправдания из-за несоблюдения формальностей. Но она и ее муж пришли в ярость и навсегда запретили Тоби видеться с остальными амигос. Правда, Тоби уговорил их сделать исключение для Джинни. Он говорил о ней с таким пылом, с такой страстью, что они не могли заставить себя отнять ее у него. Их, если честно, обрадовал тот факт, что у Тоби появилась девушка. Они уже начали беспокоиться, что Тоби никогда не найдет свою любовь. А Джинни, в общем, была выгодной партией. Это фактически стало концом четырех Амигос, хотя для Мэлла все закончилось в ту минуту, когда он зашел в серебряное время, и замок надежд обрушился ему на голову. Золотой медальон с красивой буквой «Джей» он засунул поглубже в ящик стола и забыл про него. «По крайней мере, на время». Видев Тоби через столько лет, Мэл вспомнил о своих юношеских годах, проведенных на тени. Сейчас, когда он лежал в тюремной камере под землей, замерзший, связанный, несчастный, воспоминания крутились в его голове, словно кинофильмы. Они крутились, словно муть, поднятая со дня реки прошлого, загрязняя его мысли. Тоби, Джинни, Джейми, он сам. И вся эта история, которая закончилась катастрофой, шаром огня, и страшными угрызениями совести. Мэл лишь край уха услышал, как лязгнул отодвигаемый засов, как скрипнули дверные петли. Послышалось шарканье. Кто-то шел к нему. Мэл никак не мог это предотвратить, поэтому решил, что лучше просто выстоять, пережить это, переждать. «Рейнольдс?» — шепнул кто-то. Мэл повернул голову и в получме камеры увидел смутный силуэт склонившегося над ним человека. «Вот», — сказал посетитель, Выпей это. Он протянул эмалированную кружку. Мел с трудом сел. — Что там? Яд? Моча? — спросил он. — Просто вода. Решил, что ты захочешь пить. — Это ты правильно решил, — ответил Мел, по-прежнему оставаясь на стороже. — Давай! — поторопил его гость и оглянулся через плечо. — У меня мало времени. Сюда наверняка кто-нибудь зайдет. Пей! Мел прижался губами к кружке. Гость наклонил ее. и Мэл сделал небольшой глоток. Вода была затхлой и противной на вкус, но он все равно был ей рад. Этот переломанный нос ни с чем нельзя было спутать. «Стю», — просил Мэл. Стю Диккенс кивнул. «Я так и думал. С чего вдруг ты такой милый? Пару часов назад ты врезал мне под дых, а потом плюнул под ноги. Ну да, я типа должен был так сделать. Я думаю так». Обычно бьёшь человека по доброй воле и плюёшь него тоже. Но мне нужно было показать, что я с ними заодно, — сказал Диккенс. — Не хочу, чтобы меня приняли за предатель Да, боль в моих мышцах живота определённо это доказывает. А вот протеиновый брикет. Диккенс развернул брикет и выставил его перед мелом чтобы тот мог поесть. Белок со вкусом ребрышек с соусом барбекю. Не самый любимый вкус Мэла. но он едва удержался, чтобы не заглотить брикет целиком. Он умирал от голода. Когда он ел в последний раз? Мел с трудом мог это вспомнить. Тем временем дикин сказал, «Не знаю, что еще там про тебя говорят, Мел, но я помню, что ты сделал для меня на Нью-Казимире. Если б не ты, меня бы уже не было в живых. За такое полагается поблажка». «Может, ты тогда развяжешь эти веревки и отпустишь меня?» спросил Мел, жуя протеиновый брикет. «Не, — Диккенс с сожалением покачал головой, — не могу. Но спросить-то стоило. Они в курсе, что я пришел к тебе. Я сказал, что хочу побыть с тобой наедине. Они думают, что я собираюсь тебя измордовать. Если узнают, что я тебя освободил, они меня убьют. Всегда можно инсценировать драку. Может, я освободился, одолел тебя и ушел сам по себе, без посторонней помощи? Нет, Мел, ничего такого не будет». Я сочувствую тебе, но у всего есть предел. Эти люди по-прежнему считают тебя предателем. И если они про тебя не врут, то, по-моему, ты предатель. А что тебе рассказывали? Лично для меня это тайна, черт повери. Что это за страшное предательство, в котором меня обвиняют? Я все перебрал, но ничего так и не вспомнил. Диккенс с сомнением посмотрел на Мэлла. Даже не знаю, говоришь ли ты на чистоту или мухлюешь. Не может быть, чтобы ты не знал про свое преступление. В это сложно поверить. Если бы я знал, в чем я виновен, то сразу бы поднял бы руку и во всем признался. Ты правда все забыл? Жаль. Ничего, потом наверняка вспомнишь. И ты совсем мне в этом не поможешь? Зачем? Ты все выяснишь, когда тебя будут судить, а суд начнется скоро. Тебе стоит примириться с этой реальностью. Мэл видел, что далеко с Диккенсом он не продвинется. У Диккенса добрая душа, однако запасы милосердия в ней были ограничены. Диккенс чувствовал, что в долгу перед Мэлом, даже если считал, что долг можно вернуть, дав немного пищи и воды. — Мне пора, — сказал Диккенс. — Они сказали, что я могу врезать тебе только пару раз. Бить тебя я не буду, но если я тут надолго застряну, они что-то заподозрят. — Вот еще какая штука, — сказал Мэл. Надо отлить, а то сейчас лопну. Ведро вон там. Это да, но у меня руки связаны за спиной. Сложновато достать шланг, понимаешь? Хочешь, чтобы я тебя развязал? Нет, на это я не куплюсь. Ты точно меня вырубишь. Ладно, но тогда я скоро обмочусь. Хочешь, чтобы это было на твоей совести? Мел видел, что Диккенс колеблется. Как мужчина мужчине, надавил Мел на него. Будь ты на моем месте, я бы тебе помог. «Клянусь!» «Вот что!» — ответил Диккенс. «Я расстегну тебе ширинку и все. С остальным разбирайся сам». Он неловко завозился с ширинкой Мэла, осторожно, словно человек, который боится прикоснуться к оголенному проводу. Затем Мэл подполз к ведру на коленях. С помощью неуклюжего маневрирования и вращения бедрами ему удалось освободить ту часть своего тела, которая нуждалась в освобождении. Затем последовала минута благословенного опорожнения мочевого пузыря, А затем, после новых танцев и извинений, он смог вернуть свое хозяйство на место. «Спасибо, Стю», — искренне сказал он, пока Диккенс застегивал ему ширинку. «Забудь, я серьезно. А теперь ты не мог бы незаметно передать мне нож или даже пушку? Ха -ха -ха, ни за что. Знаешь, ты еще мог бы типа случайно оставить дверь открытой? Этому не бывать! Стю, ты понимаешь, что водишь дружбу с очень плохими людьми?» Эти люди, они бурые только на словах. Они ведут грязную игру. Они психи. И особенно Тоби Финн. Тоби я давно уже знаю. Да, он так и сказал, что раньше был с тобой в одной компании. Доверял тебе. Любил тебя как брата. Вот почему ты уже давно на одном из первых мест в его списке предателей. Удар в спину больнее всего, если его наносит близкий человек. Раньше Тоби был хорошим малым. Не знаю, почему он переменился. Но, очевидно, у него появились разные безумные идеи. Его лицо — это лицо безумца. Тоби не тот человек, которому я присягну на верность. Вот что я хочу сказать. Такой Фен как он, в мгновение ока выбросит за борт тех, кто рядом с ним. Пока вы с ним, вам грозит опасность. Если он назвал предателем меня, то он сможет обвинить в измене кого угодно. Придет ему в голову какая-нибудь бредовая мысль насчет тебя, и все». ты следующий в очереди на эшафот. Диккенс, похоже, принял это к сведению. «Это ты так говоришь?» «Хотя бы подумай об этом», — сказал Мэл. «Ты так их боишься, что готов дубасить беззащитного человека, просто чтобы держаться наравне с ними? Что это говорит о них? А о тебе?» Диккенс не ответил. Тяжело ступая, он вышел из камеры, захлопнул запер дверь. Снова оставшись в одиночестве, Мэл обдумал сложившуюся ситуацию. Она казалась мрачной. Настроить Стюарта Диккенса против густительных бурых вряд ли получится. Возможно, Мэлу и удалось заронить семена сомнения в душу Диккенса, но он сомневался, что они принесут плоды. Больше всего, хотя и не очень сильно, он надеялся на команду Сиренити. Она наперекор всему как-нибудь разыщет его. Он должен был в это верить». Единственной альтернативой было полное отчаяние. Он снова опустился на пол и впал в забытье.